Так это было или нет, мы не знали. Возможно, генерал Удзивей хотел нам показать, что его участок обороны наиболее активный. Я решил воспользоваться этим. Когда генерал усадил нас за обеденный стол, я поднял бокал и произнес первый тост за здоровье наиболее активного и воинственного генерала Удзивея. Это ему очень понравилось. В конце обеда советник Гончаров предложил бравому генералу организовать ночную контратаку. Ночи были лунные, и выбить японцев с высоты, которую они захватили, было не так трудно. Я поддержал предложение Гончарова, и мы снова выпили за здоровье воинственного генерала Уцелея. Генерал не мог отказаться, и при нас, через своего начальника штаба, отдал соответствующее распоряжение. Мы не знаем, была ли контратака, да и вообще, захватывали ли японцы высоту, Но утром генерал у Уцивей доложил мне, что ночная контратака прошла успешно, высота захвачена и что японцы понесли большие потери. Такому докладу я поверил, поздравил генерала с победой и тут же отправил телеграмму в Чун Цин, военному министру Хэ Ициню и командующими районом генералу Чен Чену о ликвидации наступления японцев на фронте армии Уцивея. Уезжая из района, мы расставались с китайскими генералами и офицерами, как друзья, готовые поддерживать друг друга в проведении любых активных операций. Наш советник, полковник Гончаров, получил от меня личный инструктаж, как вести себя с китайским генералитетом. Поддерживать их в любых активных операциях, помогать советами, но не противопоставлять открыто свое мнение. В случае внесения поправок в планы и решения китайцев делать так, чтобы они воспринимали их как свои собственные. После всех удачных операций не выставлять себя, наоборот, возвеличивать роль и талант активных и решительных китайских офицеров и генералов, а самому оставаться в стороне незамеченным. Возвращались мы из этой поездки пароходом по Янзы, которые почти от самого Ичана с обеих сторон стиснута горами. Плавание вверх по течению многоводной и быстрой реки на паршивеньком пароходе отняло у нас более трех суток, но зато мы провели хорошую рекомиссировку. Убедились, что непосредственно вдоль реки дорог нет. На Чунцин можно было наступать только по самой реке на пароходах или самоходных баржах. Китайцы для защиты этого направления имели несколько оборонительных узлов с орудиями, установленными в пещерах, которые были выдолблены в обрывистых берегах и хорошо замаскированы. Они могли держать русло реки под огнем прямой наводкой, будучи сами малоуязвимы для артиллерии или авиации японцев. По пути мы два раза выходили на берег, чтобы ознакомиться с этими оборонительными узлами. Оборону я искренне признал хорошей. Не знаю, случайно или нет, но японские самолеты несколько раз появлялись над рекой Йонзы, что заставляло наш пароход останавливаться и прижиматься к берегу. Стоящий у берега пароход с выключенной машиной трудно обнаружить с самолетом. Эти остановки, быстрое встречное течение реки сильно замедляли наше путешествие. Часто на борт поднимался лоцман и медленно проводил нас через особо опасные пороги. Пароходом можно было видеть не только окружающую бедность, но и природные богатства этого края. Уголь, медь и другое промышленное сырье только кое-где разрабатывалось примитивным способом. Все эти богатства ждали хозяйских рук. Прибыв в Чунцин, я представил на имя Хэ Инциня доклад о своей поездке. Я отметил, что дорога на Чунцин вдоль Янзы Прикрыто надежными войсками и укреплениями, которые японцам трудно преодолеть. Я также отметил, что войска генерала Ченчена могут не только обороняться, но и наступать. А японцы, находясь долгое время в пассивном состоянии, утратили наступательный дух. С теми силами и резервами, которые имелись у них в этом районе, они не смогли бы развернуть широкие наступательные действия. На этом направлении малыми силами можно было обороняться, против более сильного противника. В своем докладе я обращал внимание на слабость изолированных японских гарнизонов, часто удаленных один от другого на несколько десятков километров. Такие гарнизоны сплошь и рядом без тактической и даже без оперативной связи между собой представляли удобные изолированные объекты, которые можно было без особого труда окружать со всех сторон и громить по частям.